Глава восьмая. Письмо, которое могло изменить все. Яростный порыв ветра ворвался в узкое оконце, и Маргарита Бургунская отпрянула назад, будто кто-то с небесных высот грозил нанести ей удар. Над верхушками андельского леса занимался робкий утренний свет. В этот час на зубчатой стены шато Гаяра подымалась дневная стража. Нет на свете ничего более унылого, чем нормандский рассвет в ветреную погоду. С востока непрерывной чередой наплывают темные тучи, несущие с собой злые ливни. Верхушки деревьев изгибаются, как конские шеи, когда страх подгоняет коней. Помощник коменданта Лолен отпер дверцу, разделявшую на середине лестницы камеры узниц. И лучник Толстый Гиюм поставил на табуретку две деревянные миски с горячей размазнёй. Потом, не говоря ни слова, громко топая, оба стражника удалились. «Бланка!» — крикнула Маргарита, подходя к винтовой лестнице. Никто не отозвался. «Бланка!» — Еще громче крикнула Маргарита. Последовавшее и на сей раз молчание наполнило ее душу страхом. Наконец на лестнице послышался шелест платья и стук деревянных подметок. Вошла бланка, бледная, еле державшаяся на ногах. Теперь при тускло-сером свете, заполнявшем темницу, было видно, что взгляд ее светлых глаз одновременно и рассеян, и неподвижен, как взгляд умалишенных. «Ты хоть поспала немного?» — спросила Маргарита. Ничего не ответив, Бланка подошла к кувшину с водой, стоявшему рядом с мисками, опустилась на колени и, нагнув сосуд до уровня губ, стала пить жадно большими глотками. Уже не раз замечала Маргарита, что Бланка как-то странно ведет себя не только за столом, но и во всем, в самых повседневных мелочах. В комнате не осталось ни одного предмета из обстановки Берсюме. Комендант крепости забрал свою мебель еще два месяца назад, сразу после неожиданного появления в шато Гаяри капитана лучников Олена де Парея, привезшего устный приказ Мариньи не отступать от прежних распоряжений. Унесли потертый ковер, которому красили стену в честь его светлости Артуа и ради угождения ему. Унесли стол, за которым ужинали принцессы в обществе своего кузена. Вместо кровати заняли деревянные козлы и тюфяк, набитый сухой гороховой ботвой. Однако поскольку посланец Мариньи намекнул, что кадютер Франции считает необходимым сохранить жизнь королеве Маргарите, Берсюме самолично следил за тем, чтобы в очаге поддерживали огонь, Распорядился выдать одеяло потеплее и кормить узниц получше, во всяком случае обильнее. Обе женщины уселись на тюфяк, держа миски на коленях. Не прибегая к помощи ложки, бланка по собачьей локала гречневую размазню прямо из миски. Маргарита медлила приняться за еду. Обхватив обеими руками деревянную миску, Она грела о ее стенке свои тонкие пальцы. Пожалуй, это было самой отрадной минутой в течение всего дня, последней плотской радостью, оставшейся ей в тюрьме. Она даже прикрыла глаза, целиком отдаваясь жалкому удовольствию, ощущать ладонями и пальцами благодатное тепло. Вдруг Бланка поднялась с места и швырнула миску через всю комнату. Размазня растеклась по полу, где и было ей суждено киснуть целую неделю. — Что с тобой в конце концов? — спросила Маргарита. — Я брошусь с лестницы, убью себя, а ты останешься одна, одна! — вопила Бланка. — Почему ты отказалась? Я больше не могу, слышишь? Не могу! Никогда мы не выйдем отсюда, никогда, потому что ты не согласилась. Это твоя вина! «С самого начала ты одна была во всем виновата! Ну и оставайся одна!» Бланка, очевидно, лишилась рассудка или хотела его лишиться, что тоже является формой безумия. Крушение последних надежд для узника куда страшнее, чем бесконечное ожидание. После посещения Рубера Артуа Бланка решила, что их освободят из тюрьмы. Но ровно ничего не произошло, и даже кое-какие поблажки, дарованные узницам в связи с приездом кузена, были отменены. Перемена, происшедшая с того времени с Бланкой, была поистине ужасна. Она перестала мыться, худела, переходила от беспричинных вспышек внезапного гнева к рыданиям, и на ее грязных щеках еще долго виднелись две бороздки, оставленные слезами. Она не переставала осыпать Маргариту упреками, даже обвиняла ее в том, что та из распущенности толкнула ее, Бланку, в Гатье Готье деоне, требовала, топая ногами, чтобы Маргарита немедленно написала в Париж и согласилась принять сделанное ей предложение. Между обеими принцессами Разгорелась лютая ненависть. «Ну и подыхай, если у тебя не хватает мужества бороться!» Крикнула ей Маргарита. «Против кого бороться? И За что бороться? Против стен, что ли? Бороться за то, чтобы ты стала королевой? Ведь ты воображаешь, что будешь королевой!» «Но если бы я согласилась, пойми ты, дурочка, освободили бы меня, а не тебя! Ну и останешься одна! Останешься одна!» — твердила Бланка, не слушая ее доводов. — И прекрасно! Только тому и хочу, чтобы остаться одной! — кричала Маргарита. И на ней последние два месяца сказались сильнее, нежели предшествовавшие полгода заключения. Проходили дни, не принося новостей, и Маргарита все чаще начинала думать, что отказ ее был ошибкой и что оружие, которое казалось ей таким надежным, не сослужило ей службы. Бланка бросилась к лестнице. Ну и пусть проломит себе череп, по крайней мере, не буду слышать больше ее вопли и жалоб. Да не убьется она, зато ее увезут, и то хорошо, — подумала Маргарита. Но когда Бланка уже переступила порог, Маргарита окликнула ее и схватила за руку. С минуту они молча смотрели друг на друга. Блестящие черные глаза старались поймать блуждающий взгляд Бланки. Наконец Маргарита произнесла усталым голосом. Хорошо, я напишу письмо. Мои силы тоже приходят к концу. И, наклонившись над пролетом лестницы, она крикнула Эй, лучники! Позовите ко мне капитана Берсюме! Но крик. Канул в пустоту, и только свирепый вой ветра, срывавший черепицы с кровли, был ответом на призыв королевы. «Вот видишь», — сказала Маргарита, пожимая плечами, — «даже если решишься на этот шаг, и то, когда нам принесут обед, я велю позвать Берсюме или капилана. Но Бланка вихрем слетела вниз по ступенькам и начала барабанить в двери, вопя, что ей необходимо срочно видеть капитана. Лучники, сторожившие темницу, оторвались от игры в кости, и один крикнул, что сейчас идет за Берсуме. И действительно, через несколько минут появился комендант в своей неизменной шапке из волчьего меха, надвинутой на самые брови. Он молча выслушал просьбу Маргариты. «Перо, пергамент? она что, позвольте спросить? Узницам запрещено общаться с кем бы то ни было, ни в письменной форме, ни в устной. Таков приказ его светлости де Мариньи». «Я должна написать королю», — сказала Маргарита. «Королю?» Это заявление озадачило Берсюме. Подходил ли король под статью «С кем бы то ни было»? Но Маргарита говорила таким властным тоном, глядела так гневно, что капитан дрогнул. — Только не вздумайте медлить! — прикрикнула она на Берсюме. Долго и упорно отказывалась она писать это письмо, а сейчас ей вдруг стало казаться, что необходимо отослать его срочно, без промедления. В это утро капеллан отсутствовал, и Берсюме сам сходил в ризницу за письменными принадлежностями. Приступив к письму, Маргарита почувствовала мгновенный испуг и чуть было не отложила перо. Никогда, никогда, если даже по счастливой случайности ее дело будет предано гласности, ей не удастся доказать свою невиновность. Никогда не сможет она заявить, что братья Деоне возвели на нее под пыткой поклеп. Она собственноручно лишит свою дочь права на французский престол. — Пиши, пиши, — шептала Бланка. — Во всяком случае, хуже не будет, — пробормотала Маргарита. И она начала писать свое отречение. Признаю и заявляю, что дочь моя Жанна прижита мною не от короля, моего супруга. Признаю и заявляю, что всегда отказывала в плотской близости вышеупомянутому королю, моему супругу, так что никогда между нами не было супружеских отношений. Ожидаю, чтобы меня, как мне было обещано, отправили в Бургунский монастырь пока Маргарита писала, Берсюме ни на минуту не отходил от нее и подозрительно косился в ее сторону. Когда же письмо было окончено, он взял в руки пергамент и несколько мгновений внимательно рассматривал его, что было с его стороны простым притворством, ибо славный Берсюме не знал грамоты. Необходимо как можно скорее вручить письмо его светлости Артуа, произнесла Маргарита. «Ах так! Но это, прошу прощения, меняет дело! Вы же говорите, что пишете королю!» «Его светлости Артуа, а он передаст письмо королю!» Нетерпеливо вскричала Маргарита. «Вы, как я вижу, настоящий осел! Смотрите же, что написано в обращении!» «Ну, ладно, ладно! А кто доставит письмо?» «Конечно, вы сами!» «На сей счет я никаких распоряжений не получал!» За последнее время отношения между тюремщиком и узницами окончательно обострились. Маргарита Безобиняков говорила прямо в глаза Берсюме все, что она о нем думает, а Берсюме, убедившись, что в участи королевы никаких перемен не произошло, не скрывал своего пренебрежения. Целый день он раздумывал над тем, как ему поступить. Даже посоветовался с капиланом который все равно бы заметил, что в его отсутствие из резницы брали перья. Капеллан тоже считал, что Берсюме должен сам отвести письмо. Впрочем, были и другие причины, требовавшие поездки Берсюме. Шли вполне определенные слухи, что Мариньи впал в немилость и что король придает его суду. Одно было достоверно — ежели Мариньи по-прежнему слал коменданту крепости инструкций, то денег он не высылал, и Берсюме не получил ни гроша из причитающегося ему содержания, равно как и содержание гарнизона. Представился удобный случай съездить в Париж и убедиться на месте, как складываются дела. Итак, на следующее утро, сменив меховую шапку на железный шлем и наказав Лалену под страхом повешения не впускать в шато Гайяры, не выпускать оттуда ни одной живой души, Берсюме взгромоздился на огромного серого в яблоках першерона и поскакал в Париж. В столицу он добрался на следующий день, к вечеру, под проливным дождем. Забрызганный грязью с ног до головы, Берсюме решил передохнуть в харчевне близ Лувра, закусить и собраться с мыслями, ибо в течение всего пути у него от волнения голова шла кругом. Ади узнай, правильно он поступил или нет, будут способствовать его действия дальнейшему продвижению по службе или, наоборот, положат конец его карьере. И все упиралось в эти два имени — Артуа Мариньи. Артуа-Мариньи, нарушив приказ одного, что выиграет он у другого, но провидение столь же благосклонно к глупцам, как и к пьяницам. Берсюме мирно грелся у пылающего очага, как вдруг мощный удар по плечу вывел его из задумчивости. Это оказался лучник по прозвищу Четырехбородый, когда-то служивший с ним вместе в гарнизоне шатогаяра Яра. Он мимоходом заглянул в харчевню и узнал старого дружка. Не виделись они целых шесть лет. Приятели обнялись, затем отступили на шаг, чтобы получше разглядеть один другого, снова обнялись и, наконец, громогласно потребовали вина, дабы отпраздновать счастливую встречу. Четырехбородый, тощий, чернозубый малый с косыми глазками, являлся лучником стражи, охранявший лувр, и поэтому был в харчевне, на которую случайно пал выбор берсуме что называется завсегдатаем. Берсюме люто завидовал другу, сумевшему обосноваться в столице, но и четырехбородый не меньше завидовал Берсюме, обогнавшему его в чине и ставшему комендантом крепости. А если один завидует и восхищается судьбой другого, не меньше, чем тот другой его судьбой, значит, у обоих дела идут отлично. — Как? Стал быть, это ты стражишь королеву Маргариту? — Ах ты, старый греховодник, небось зря времени не теряешь? — кричал четырехбородой. Куда там? Даже не думай такого! От взаимных расспросов друзья перешли к душевным излияниям. И Берсюме поделился с приятелем своими сомнениями. Правда ли говорят, что Мариньи вполне милость? Кто-кто, о четырехбороды должен это знать. Он ведь живет в столице, да еще в Лувре, находящемся под началом самого правителя. К великому своему ужасу Берсюме услышал, что его светлость де Мариньи с честью вышел из всех испытаний, которым подвергли его недруги что король три дня назад вновь призвал его к себе и, облобызав присутствии баронов, вручил ему решение комиссии и что Мариньи снова пользуются неограниченной властью. «Будь я Мариньи, я бы знал, что надо делать!» твердил четырехбородой. «Хорошенькую я влетел историю с этим письмом», думал Берсюме. «Как известно, вино развязывает языки, Убедившись, что никто не может слышать его слов, Берсюме признался своему вновь обретенному другу, по какому делу прибыл он в Париж и попросил совета. Тот задумчиво повел длинным носом над кружкой и заявил. «На твоем месте я пошел бы прямо во дворец к колену де Парею, раз он твой начальник, и спросил бы его мнение». «Так, по крайней мере, твое дело будет сторона!» Вечер прошел в дружеской беседе за кружкой вина. У коменданта зашумело в голове, но зато на душе воцарился покой, коль скоро за него приняли решение. Однако было уже слишком поздно, чтобы идти представляться главному капитану лучников. Да и четырех бороды сегодня вечером был свободен от наряда. Оба дружка плотно поужинали в харчевне, после чего лучник, как оно и положено при встрече со старым приятелем, повел провинциала Берсюме к непотребным девкам, которые, согласно распоряжению короля Людовика Святого, селились кучно на улицах, прилегающих к собору Парижской Богоматери, и должны были красить себе волосы, дабы их можно было с первого взгляда отличить от добропорядочных женщин. Итак, письмо королевы Маргариты Бургунской, в котором решались судьбы французского престола, всю ночь пролежало на сундуке в непотребном доме, зашитое в полу плаща Берсюме. Чуть только забрежил рассвет, четырехбородый предложил Берсюме зайти к нему в Лувр и привести себя в порядок. В девять часов утра Берсюме, тщательно выбритый, в чистой одежде и начищенный до блеска портупеи, явился во дворец и потребовал у стражи, чтобы его провели к самому Алену де Парею. Когда Берсюме изложил ему суть дела, капитан Лучников не выказал ни малейшего колебания. Он провел ладонью по своим волосам стального цвета и спросил, — От кого вы получаете распоряжение? От его светлости до Мариньи, миссир. Кто стоит надо мной и командует всеми королевскими крепостями? Его светлость до Мариньи, мистер, кому вы обязаны докладывать обо всем происходящем в обверенной вам цитадели? Вам, мистер а кому выше? Его светлости до марини. Берсюме испытывал сладостное чувство, знакомое каждому доброму служаке в присутствии вышестоящего начальства. Словно вернулись блаженные времена детства, когда за тебя думают и решают другие. — Из этого следует, — заключил Ален де Парей, — что вы обязаны доставить послание именно его светлости де Мариньи. «И постарайтесь вручить письмо ему в собственные руки!» Спустя полчаса Ангерану де Мариньи, трудившемуся в окружении песцов у себя дома на улице Фассе-Сен-Жермен, доложили, что его желает видеть некий Берсюме, явившийся от мессира де Парея. «Берсюме, Берсюме!» — раздумчиво повторил Ангеран. «Ах, да!» Это же тот самый осел, что командует шато гаяром Сейчас я его приму. И он кивком отпустил присутствующих, желая побеседовать с приезжим с глазу на глаз. Представ перед правителем государства, трепещущий от страха Берсюме извлек из полы плаща письмо, адресованное его светлости Артуа. Так как послание не было запечатано, то Мариньи прочел его с большим вниманием, и на его лице не дрогнул ни один мускул. «Когда написано?» — кратко осведомился он. «Позавчера, Ваша Светлость!» «Вы поступили весьма мудро, вручив это послание мне. Приношу вам свои поздравления. Уверьте королеву Маргариту, что письмо ее будет передано по назначению». Ежели ей придет охота написать еще одно послание, доставьте его тем же путем. Ну, как себя чувствует королева Маргарита? Так, как и положено чувствовать себя человеку в тюрьме. Однако ж, она лучше переносит тюремное заключение, нежели принцесса Бланка, чей рассудок несколько помутился. Мариньи неопределенно махнул рукой, и жест этот, Означал, что состояние рассудка Бланки для него дело последнее. «Следите главным образом за тем, чтобы телом они были здоровы. Кормите их и держите в тепле». «Вот насчет этого, Ваша Светлость. Что там еще такое? Денег маловато у нас в Шато-Гаяре, и людям моим платить не из чего. «Да и сам я уже давно положенного содержания не получаю!» Марини пожел плечами, слова коменданта ничуть его не удивили. Вот уже два месяца, как в государстве, все шло в крифе в кость. «Я дам соответствующее распоряжение», — сказал он. «Через неделю вам будет выплачено все, что положено. Сколько причитается лично вам?» — Пятнадцать ливров шесть су, ваша светлость. — Получите тридцать, и немедля. Мариньи дернул за сонетку, приказал явившемуся писцу проводить берсюме и выдать ему 30 ливров, плату за повиновение. Оставшись один, Мариньи еще раз весьма внимательно перечитал письмо Маргариты, подумал немного. И бросил его в огонь. С довольной улыбкой смотрел он, как пламя лежит неподатливый пергамент. И в эту минуту он воистину ощущал себя самым могущественным человеком во всем французском государстве. Ничто не ускользало от его глаз, ничто не миновало его. Он держал в своих руках все судьбы, даже судьбу, Короля Франции.